Отвязавшись от него, она вздохнула свободнее. Теперь ей уже не предстояло целые дни выслушивать различные жалобы и советы. Теперь все были довольны. Остерман мог снова делать что ему угодно. Принц Антон дружен с Остерманом. Пусть они там и ведут дела. До нее это не касается. Теперь она может, наконец, всецело отдаться своей собственной жизни. Она исполнила всеобщее желание, и пусть оставит ее в покое. Если же кто-нибудь вздумает вмешиваться в личные дела ее, так она покажет еще свою силу. Весна в полном разгаре. Ладожский лед прошел. Солнце сияет все жарче и жарче, и на огромных черных деревьях дворцовых садов распускаются почки. Нева широкая стоит, не шелохнется. В безветренном воздухе только изредка тонкий белый гребешок волны, поднятый большой рыбой, приподнимается из глади, разбежится и плеснет на набережную. Анна Леопольдовна любит теперь выходить в сад и по целым часам гулять там, опираясь на руку Юлианы несколько месяцев не видел принцессу, с трудом ее теперь узнает. Лицо ее оживленно, глаза блестят весело, на щеках играет здоровая молодая краска. Она чувствует себя счастливой и довольной. Только одно обстоятельство смущает эти безоблачные дни. Иногда ей невозможно повеселиться так, как бы хотелось. Доктора удерживают. Правительница через несколько месяцев снова должна сделаться матерью. Но даже и об этом неприятном ей обстоятельстве она часто забывает. Широкой волною нахлынуло на нее счастье. Она жадно, почти с детским восторгом встречает весну. Она глядит на распускающуюся зелень, на яркое солнце, на синеву небесную слушает веселое щебетание птиц, и все это торжество просыпающейся природы сливается с торжеством ее сердца, и во всем видится ей милый образ. Иногда Остерман или другие скучные люди толкуют ей о делах, пугают тем, что политический горизонт начинает покрываться тучами что собирается гроза со стороны Швеции. Того и жди война. Но ей нет никакого дела до этого. Какой вздор! Какие там тучи! Небо безоблачно! Он! Он человек, которого она любит вот уже столько лет, которого так безжалостно когда-то у нее отняли, снова с снеют. О чем же думать теперь? Перед чем смущаться? Война! Какой вздор! Но если и война, то это не ее дело. Пусть они там справляются, как знают. Пусть только оставит ее в покое. Раннее утро. Анна Леопольдовна проснулась, медленно открыла глаза и взглянула прямо перед собою. В окно ее спальни так и врывается ослепительным светом это горячее майское утро. «Душно здесь, душно. скорее воздуху, света!» Она кличит своих служанок. Она приказывает растворить двери балкона, поставить на балкон экран, а потом вынести и ее вместе с кроватью. Она еще не хочет одеваться. Ей так приятно будет понежиться часок-другой на воздухе. Балкон выходит прямо на мойку. «Юлиан! Юлиана!» Радостно говорит она входящему другу. «Слышишь, что я придумала? Я хочу спать на балконе!» Юлиана пожимает плечами. «Положим!» Замечает она. «У тебя могут быть всякие капризы, и доктора говорят, что в твоем положении даже следует исполнять эти капризы. Но ведь есть же всему предел. Как же это — спать на балконе? Выносить кровать!» Ведь увидят. Вот пустяки, — перебивает ее принцесса. Никто не увидит, теперь рано. Да и, наконец, не смеют смотреть. Не смеют видеть. Неужели я не могу делать, что хочу? Выносите же меня скорей, обращается она к служанкам. Кровать вынесена, заставлена ширмами, но если кто хочет наблюдать с реки, Тот, конечно, видит принцессу. Удалились служанки, удалилась и Юлиана, объявив, что не желает вовсе быть соучастницей этой выдумки. Принцесса одна. Теплый ветерок доносит к ней то свежий влажный запах речной воды, то душистый смолистый запах липовых и тополевых почек, Над нею высоко плывут прозрачные розоватые облака, и там, в сверкающей высоте, крошечными точками мелькают птицы.